На этом месте я приуныл. Тайные общества, можно сказать, моя слабость, в том смысле, что, услышав об очередном оккультном братстве, я мгновенно теряю интерес к разговору. Это своего рода условный рефлекс. Ничего не могу с собой поделать. Лев заметил происшедшие во мне перемены и ухмыльнулся. — Да, да, Филипп Карлович, я даже не масон, я гораздо хуже. Те уж давно стали в глазах просвещенного человечества комическими персонажами. А у нас все по старинке. Звериная серьезность, сводящие с ума мистерии, гибельные тайны и все в таком роде. Что ж вы мне свои гибельные тайны выдаете? Я не стал экономить, вложил в этот вопрос все запасы оставшегося у меня сарказма. Предполагает, что я не выйду из этой кухни живым? Выйдите, разумеется». От неживого вас мне мало толку, а живой, возможно, будет великодушен и поможет мне договориться с Карлом Оттовичем. А что касается тайн, неужто вы сами не знаете, что любая мальски стоящая тайна сама себя бережет? Можно часами разглагольствовать о братстве Гекаты, но наши секреты на словах не выдашь, как не старайся. Узнать их можно, только получив соответствующий опыт, а вам наш опыт не подойдет. У вас нет близнеца, ни мертвого, ни даже живого, так что, считаете просто волшебную сказку выслушали в пересказе участника событий. Выходит, к вам только разлученных близнецов принимают. Мне уже самому было неловко за собственный легкомысленный тон, но я ничего не мог с собой поделать». Однако Лев не обратил на это никакого внимания. Ответил сухо и деловито, как будто речь шла о вступлении в какой-нибудь престижный гольф-клуб. Не просто разлученных, только тех, чей близнец родился мертвым или умер сразу после рождения. Другие люди и не нужны. Она владычица мостов между жизнью и смертью, а мои есть такие мосты. Наша служба ей восхитительна, а досуг, когда мы остаемся наедне, с собой почти невыносим. Но у каждого из нас есть шанс воскреснуть. Врата Гекаты. Свои врата Гекаты всяк ищет сам. В этом деле мы друг другу не помощники. В дверь может войти только один. Один? Строго говоря, никто не знает, что происходит с тем, кто войдет. Но мастер Никола говорил, что это лучшее, что может случиться с человеком, и я склонен ему верить. По крайней мере, в других вопросах он меня никогда не обманывал. «То есть мы с Карлом можем выдать вам пропуск в рай?» — недоверчиво спросил я. «Я не верю в рай и не знаю, что это такое. Скажем так, вы можете поспособствовать превращению гусеницы в бабочку». «Вы знаете, что гусеница гибнет, если ей по какой-то причине не удается вовремя свить кокон. Не думаю, что я вот так сразу погибну, но чувствую себя сейчас именно как гусеница, чье время пришло. Мне очень нужна ваша дверь, очень, очень, очень». Он говорил очень спокойно и, глядя при этом не на меня, а куда-то в сторону. В воздухе вдруг резко запахло жженой пластмассой. Я еще не сообразил, что случилось. А лев неразборчиво выругался сквозь зубы, схватил электрический чайник, метнул его в мойку и включил воду. Раздалось шипение. Вонь стала совершенно невыносимой. Я встал и распахнул пошире окно. «Что за черт? Какой же я дурень!» — спалил Мариночкин чайник. — Растерянно, — сказал лев. Он, похоже, искренне огорчился, но одновременно расслабился и чувствовал себя теперь явно гораздо лучше, чем прежде. До меня вдруг дошло, что чайник в момент возгорания был отключен от розетки и, теоретически, не имел ни малейшего шанса расплавиться, однако искореженная Смердящая, почерневшая с одного боку пластиковая тушка в мойке наглядно свидетельствовала, что это он все-таки сделал. — Это вы на него так посмотрели? — осторожно спросил я. Лев пожал плечами. — Дед, какая разница? — Все, о чем я вас прошу, — сказал он, не поднимая на меня глаза, — это озвучить мое предложение Карлу Оттовичу. Если он любезно согласится впустить меня в свой подвал, скажем, на четверть часа, я готов сделать все, что он пожелает, и, кроме этого, отдать ему ключ по окончании эксперимента. Пусть пополнит свою коллекцию. Ничего не имею против. Буду честен. Нет никаких гарантий, что от ключа и от меня самого хоть что-то останется. Я просто не знаю, что будет. Но какие-то шансы получить ключ у вашего отца есть. Ясно кивнул я. — Сами понимаете, я ничего не обещаю. Карл из тех мягких, приятных во всех отношениях людей, которые никогда ни с кем не спорит, потому что все вокруг так пляшут под их дудку. Но я, разумеется, скажу ему все, что услышал, и передам ваше предложение. Большего и не требуется. — Спасибо вам. Лев выбросил остывший чайник в мусорное ведро и неожиданно подмигнул мне с видом заговорщика — — Вам я голову уже заморочил. Теперь, пожалуй, пойду морочить ее остальным гостям, составить мне компанию. — Нет, я, пожалуй, пойду спать. Устал, как собака. Тогда доброй ночи, — усмехнулся Лев, и, как мне показалось, язвительно добавил приятных сновидений. — Я-то, конечно, устал, но, благополучно добравшись до отеля, обнаружил, что глаз не могу сомкнуть. Слишком много неудобоваримой информации вывалил на меня лев и поставил меня перед идиотским выбором. Или принять его слова на веру и чувствовать себя наивным дураком, или решить, что он меня разыграл, но и в этом случае никем, кроме как дураком, чувствовать себя не получится. А тут еще это его ехидное пожелание приятных сновидений на прощание. На фоне последних событий оно выглядело, Почти угрожающе, так мне сейчас казалось. Устав ворочаться сбоку на бок, я достал компьютер, обошел комнату, отыскал стыдливо забившийся в угол интернет, вбил в поисковую систему божественной мегикаты и принялся изучать информацию. Выяснив, что это достойная дочь титанов, персы и остыри, владычица порогов, перекрестков и пределов, Всех тех мест, где смыкается наше и иное, обладает тремя обличиями, имеет три головы, чтобы видеть во всех направлениях, блуждает во тьме по ночам, освещая себя путчидящими факелами, властвует над привидениями и чудовищами, ночными кошмарами и чародейством. Я, как и следовало ожидать, заскучал и, наконец, начал клевать носом, но проявил стойкость». Перелопатил еще гору информации о трех кнутах власти, при помощи которых Гикату управляет человечеством, временем и пространством, о том, что сам Зевс никогда не оспаривал ее исконного права исполнять самые скровенные желания смертных, о черных щенках, приносимых ей в жертву на перекрестках дорог». о магах и волшебниках, просивших ее покровительства, о поиске душ умерших в пустоши между мирами. Выяснив, что Геката, кроме всего, отвечает за выбор пути и помогает в разрешении запутанных ситуаций, я решил, что сейчас ее покровительство явно не помешало бы мне самому и заснул с ее именем не на устах, но, можно сказать, в гортане.